Король Филипп смотрел на нее тем ледяным взглядом, которым он смотрел на все живые существа, будь то даже его собственные дети. Он ждал, чтобы она заговорила первая, а она не смела начать разговор. «Какой же удар я ему сейчас нанесу?» — думала она. И внезапно присутствие отца, вид этого парка, этих деревьев... Вся эта насторожившаяся тишина, вдруг нахлынувшая на нее, вернули Изабеллу к полузабытым годам детства, и горькая жалость к самой себе стеснила ей грудь. — Отец! — начала она. — Отец, я очень несчастлива. Ах, какой далекой кажется мне Франция с тех пор, как я живу в Англии! И как я сожалею о минувших днях! Изабелла замолкла, она старалась одолеть неожиданно подкравшегося врага непрошенные слезы. Наступило молчание, его прервал Филипп Красивый. Тихо, но по-прежнему ледяным тоном. Он спросил дочь, — Неужели, Изабелла, вы предприняли столь длительное путешествие лишь затем, чтобы сообщить мне об этом? — Кому же, как не моему отцу, могу я сказать о том, что жизнь моя несчастлива? — возразила Изабелла. Король посмотрел на блестящие квадратики оконных стекол, к которым прильнул мрак, затем медленно перевел взгляд на свечи, на огонь. — Несчастливо? — раздумчиво повторил он. — Разве существует иное счастье, дочь моя? — кроме сознания, что мы отвечаем делу своему? Разве счастье не в том, чтобы научиться неизменно отвечать «да» Господу и часто отвечать «нет» людям? Отец и дочь сидели напротив друг друга в высоких дубовых креслах без мягких подушек. — Вы правы, я королева, — ответила вполголоса Изабелла. Но кто же там обращается со мной, как подобает обращаться с королевой? Разве вас там обижают? Король задал этот вопрос обычным тоном. Он даже не удивился словам дочери. Слишком хорошо он понимал, какой его воспоследствует ответ. «Разве вы не знаете, кого выбрали мне в мужья?» — воскликнула, не сдержавшись, королева. «Разве муж?» Покидают с первого же дня супружеское ложе, И не знаете, что в ответ на все мои заботы, на все знаки уважения с моей стороны, на все мои улыбки, он не отвечает ни слова, что он бежит от меня, словно я зачумленная, и что, лишив меня своей милости, он обращает ее даже не на фавориток, а на мужчин, отец, да-да, на мужчин. Уже давным-давно Филипп Красивый знал то, о чем говорила дочь, и уже давным-давно у него был готов ответ на ее сетование. — Ведь я выдал вас замуж отнюдь не за мужчину, а за короля, — наставительно произнес он. — Я не принес вас в жертву по ошибке или неведению. Неужели приходится напоминать вам, вам, Изабелла? чем мы обязаны жертвовать ради своего положения, и что мы рождены не для того, чтобы поддаваться своим личным горестям. Мы не живем своей собственной жизнью, мы живем жизнью нашего королевства, и только в этом можем обрести удовлетворение, при условии, конечно, что мы достойны нашего высокого удела. При последних словах Филипп нагнулся к дочери, и в тусклом пламени свечей резче проступили на лице его тени, придавая ему сходство со скульптурным изображением. Еще ярче обозначилась его красота, и Изабелла узнала обычное отцовское выражение «упорное стремление побеждать свои страсти» и «гордость, одержанной над страстями победы». И это выражение... И эта торжествующая красота больше, чем отцовские увещевания, помогли Изабелле одолеть свою слабость. «Никогда, никогда!» — думала она.